Затем перейдем к Кузьме. Судя по последнему допросу, бывшему накануне его смерти, он имел в виду вас. Вы утерли руки об его поддевку, и вы назвали его сволочью. Если не вы, то зачем вам было прерывать допрос на самом интересном месте? Почему вы не спросили о цвете галстуха убийцы, когда Кузьма объявил вам, что он вспомнил, какого цвета этот галстух?